9. «Я тебя породил!» Дело царевича Алексея, Русское царство, 1718 год. «Я принужден вашему цесарскому величеству сердечную печалью своей о некотором мне нечаянно случившемся случае в дружелюбно-братской конфедерации объявить», писал в декабре 1716 года русский царь Петр германскому императору Карлу VI а именно о сыне своем, Алексее. Перед нескольким временем, получа от нас повеление, дабы ехал к нам, дабы тем отвлечь его от непотребного жития и обхождения с непотребными людьми, прибрав несколько молодых людей, с пути того съехав, незнамо куда скрылся, что мы по все время не могли уведать, где обретается. Того ради просим, Ваше Величество, что ежели он в Ваших областях обретается тайно или явно, «Повелеть его к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли». Начинался предпоследний акт драмы «Отец и сын». Сын Единственный доживший до взрослого возраста ребенок Петра и Евдокии Лопухиной, царевич Алексей, вырос одновременно упрямым и пугливым. Сочетание не такое редкое, как может показаться – С учетом обстановки, в которой он воспитывался, прямо скажем, шансы вырасти уравновешенным и рассудительным у него были крайне невелики. В отечественной историографии его часто изображали идейным консерватором, убежденным противником петровских преобразований. Вряд ли это так. Скорее, он чисто интуитивно не принимал все, что исходило от отца. Не принимал, потому что боялся этого чужого ему в сущности человека, разлучившего его с матерью и безжалостно требовавшего от него стать тем, чем он в силу личностных особенностей сделаться не мог, энергичным и деятельным администратором. Еще же сие воспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много за сие тебя броневал, И не точью бронил, но и бивал. К тому же столько лет, почитай, не говорю с тобою, Но ничто сие успела, ничто пользует, Но все даром, все настором, И ничего делать не хочешь, Только б дома жить и им веселиться. Петр I Алексею, октябрь 1715 года Осенью 1715 года у Петра родился Долгожданный сын от второй жены Екатерины тем самым появился альтернативный наследник, то он, писем Петра к старшему сыну, стал откровенно угрожающим. «Известен будь, что я весьма тебя наследство лишу, яка ут гангренный, и не мни себе, что если я сие только в устрастку пишу, воистину исполню, ибо за мое отечество и люд живота своего не жалел, и не жалею, то как умогу тебя, непотребного пожалеть?» Ждать, какие еще меры изобретет для лечения гангренного уда любящий отец, Алексей не стал и под благовидным предлогом выехал в Польшу, где и благоразумно пропал вместе с любовницей, крепостной девкой Ефросинией. Розыск. Петр не сомневался, что бегство сына есть результат заговора с участием иностранных держав, Инструктируя одного из отправленных в Европу на розыске агентов, гвардейского капитана Румянцева, отца будущего фельдмаршала, он прямо указывал. «Ежели помогающую Богу достанут известную персону, то выведать, кто научил, ибо невозможно в два дни так изготовиться совсем к такому делу». Австрийские власти, спрятавшие беглецов в Неаполе, Пробовали отнекиваться и делать вид, что слыхом о нем не слыхивали. Но возглавлявший розыск Петр Толстой, будущий граф и предок великого писателя, сумел его выследить. Лестью, угрозами добиться экстрадиции, обещаниями отцовского прощения и перспективами тихой жизни с возлюбленной была беременна на родине искусный дипломат склонил Алексея к возвращению. Петр письменно гарантировал сыну безопасность.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 Понеже вчерась прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочего тому подобного, а если что утаено будет, то лишон будешь живота. Ежели что укроешь и потом явно будет, на меня не пеняй. Понеже перед всем народом объявлено, что за сие пардон, не в пардон. В переводе на современный язык бывший наследник обязан был выдать всех сообщников. Попытка укрыть кого-либо делала прощение недействительным. Трудно сказать, была ли это заранее подготовленная ловушка или болезненно подозрительный Петр стращал сына на всякий случай. В любом случае следствие было начато немедленно и поручено все тому же Толстому, которого Алексей еще со времен Неаполя боялся до обморока. Подследственный юлил, возлагал вину на окружение, пытался отделаться полуправдой, однако Толстой дело свое делал на совесть. Сеть розыска раскинули широко, допрашивали под пыткой людей из ближайшего окружения, крепко взялись за Ефросинью, специального следователя отправили в монастырь копальной царицы Евдокии преступных связей с сыном не выявили, но зато вскрыли ее любовную связь с отставным офицером, и уж тут Петр покуражился. В конечном итоге заговор был обнаружен, больше в помыслах и на словах, чем на деле, но действующее законодательство большой разницы не видело. Царевич увлечен во лжи и умолчаний. Остальное было делом юридической техники. «К цесарю царевич писал жалобы на отца многожды». Он же, Царевич, сказывал мне о возмущении, что будто в Мекленбургии в войске бунт. И как услышал в курантах газете Примечание Алексей Кузнецов что у государя меньшой сын царевич был болен, Говаривал мне также: вот где, видишь, что Бог делает. Батюшка делает свое, а Бог свое, и наследство желал прилежно. Показания Ефросиний, май 1718 года. Суд. Наследников престола, пусть и бывших, на Руси еще не судили. Родственника царя могли убить по высочайшему повелению, князь Владимир Старецкий, засадить в темницу, брат Ивана Третьего Андрей и его дети, царевна Софья, но судить не судили. Петру, который стремился придать делу формальный ход, предстояло изобрести процедуру. Это он любил. Палач подбегает к осужденному двумя-тремя скачками и бьет его по спине, каждым ударом рассекая ему тело до костей. Некоторые русские палачи так ловко владеют кнутом, что могут с трех ударов убить человека до смерти. Юст Юль. Датский посланник в России в 1709-1712 годах. 13 июля 1718 года Петр I распорядился о создании особого суда. В его состав вошли духовные иерархии и 128 светских сановников. Судебное следствие производилось в соответствии с так называемой инквизиционной процедурой. Судьи составляли допросные листы с вопросами. Ответы подсудимого, добываемые в том числе и под пыткой, фиксировались и передавались судьям. Первая пытка, 25 ударов кнутом, была применена с целью получить ответы на главный вопрос – «Хотел учинить бунт и к тем бунтовщикам приехать, и при животе отцовья, и прочее, что сам показал, и своеручно написал, и перед сенатом сказал. Все это то правда, не поклепал ли, и не утаил ли кого?» Царевич Алексей отвечал. «Ежели бы до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженную рукою доставить меня короны российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследство». А именно, если бы цесарь зато пожелал войск российских в помощь себе против какого-нибудь своего неприятеля, или пожелал великой суммы денег, то я бы все по его воле учинил. Также и министрам его, и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы доступать корона российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю». В принципе, этого было достаточно. Дальше дочищали детали. Дочищали, однако, тщательно. Мнение судей было предсказуемым. Духовные отцы, ссылаясь на сан, от участия в решении судьбы царевича уклонились, но услужливо изложили обоснование для любого решения. Про покарать из Ветхого Завета, про простить из Нового. Светские вельможи единогласно постановили предать смерти, мудро рассудив, что от них требуется готовность как служить, так и прислуживаться. Не девятнадцатый век чай, а решать все одно будет, царь. Нет подписи лишь фельдмаршала Бориса Шереметьева, то ли отказался, то ли просто отсутствовал. Отец Историки по сей день спорят, чего добивался Петр всем этим действом. Передача престола от нелюбимого сына к любимому с последующим устранением возможной помехи? Возможно. Действительно ли верил в заговор? Весьма вероятно. Однако четкая версия не выстраивается. Каждый раз что-то мешает, выбивается из логики. Например, чего еще пытались добиться от Алексея допросами под пыткой в присутствии царя уже после вынесения приговора? Какой след искали? Или добивали и без того сломленного человека, чтобы не пришлось тащить царского сына на эшафот, позорить царство московское. Официальное сообщение о смерти приговоренного накануне казни гласило «Узнав о приговоре, царевич впал в беспамятство». «Через некоторое время отчасти в себя пришел и стал паки покаяния свое приносить и прощение у отца своего пред всеми сенаторами просить». Однако рассуждение такой печальной смерти столь сильно в сердце его вкоренилось, что не мог уже в прежнее состояние и упование Паки в здраве свое прийти и, по сообщениям при чистых таинств, скончался 1718 года июня 26 -го числа. В XIX веке было опубликовано письмо Румянцева некоему Титову, с описанием убийства царевича несколькими особо близкими к Петру лицами в застенке ночью за несколько часов до назначенной расправы. Подавляющее большинство специалистов сегодня считают его подделкой. В любом случае похороны были торжественными, присутствовали и судьи во главе с царем, как будто хранили неосужденного изменника и заговорщика, а царского сына, пусть и не наследника престола. Вот и пойми их, царей.